Глава 15. Начало положено. Ранда очнулся на полу в коридоре. Он сел, вслушиваясь в отдаленное журчание воды. Ручей возле поместья? Нет, не похоже. Стены и пол в этом месте были каменными, а не деревянными. Под каменным сводом не было ни свечей, ни светильников. Свет был словно рассеян в воздухе. Ранд поднялся и разгладил свой красный кафтан. Он чувствовал себя на удивление спокойно. Это место откуда-то было ему знакомо, но воспоминания о нем были сокрыты в отдаленных закоулках памяти. Как он сюда попал? События недавнего прошлого были покрыты мглой и, казалось, ускользали от него, как следы утреннего тумана. — Хватит, — твердо сказал себе Ранд. Воспоминания подчинились ему, спасав перед его решимостью, и вернулись на свои места. До того, как попасть сюда, он находился в доманийском поместье, ожидая доклада Руарка о захвате первых членов Совета торговцев. Минс, сидя на широком зеленом кресле, читала биографию «Каждый замок». Ран чувствовал себя утомленным, но в последнее время для него это было привычно. Он собирался прилечь. Значит, он спит. Быть может, это мир снов? Хотя Ранду и случалось посещать его, он знал о нем слишком мало. и Игвейн и Аильские, ходящие по снам, всегда были очень сдержаны. Это место не было похоже на мир снов, и в то же время было до боли знакомым. Ранд посмотрел вглубь коридора. Тот был настолько длинным, что его конец терялся в тенях. Вдоль стен располагались двери, рассохшиеся и потрескавшиеся от времени. «Да», — подумал Ран, цепляясь за воспоминания, — «я уже был здесь, но очень давно». Он выбрал одну из дверей на угад. Он знал, что выбор не имеет значения, и, толкнув, открыл. По ту сторону двери оказалась небольшая комната. Дальняя ее стена представляла собой ряд серых каменных арок, сквозь которые виднелся маленький дворик и небо с пылающими багряными облаками. Облака вырастали и разлетались друг от друга, как пузыри в кипящей воде. Это были грозовые облака, неестественные, но оттого не менее реальные. Приглядевшись внимательнее... Ран заметил, что каждое облако имело вид искаженного мукой лица, чей рот был открыт в беззвучном крике. По мере того, как облако разбухало, увеличивалось в размерах, лицо искажалось, челюстью сводило судорогой, щеки перекашивались, а глаза будто вылезали из орбит. Затем оно разделялось на части, и на его поверхности вспучивались другие лица, вопящие и безумные. Это зрелище было одновременно захватывающим и ужасным. За пределами дворика не было земли. Только это жуткое небо. Ранду не хотелось смотреть в левую часть комнаты. Там находился камин. Камни, из которых были сделаны пол, очаг и колонны, были деформированы, словно они оплавились под действием страшного жара. Ему померещилось, что на границе поля зрения они продолжают двигаться и меняться. Углы и пропорции комнаты были неправильными. Точно такими же они были и тогда, когда он пришел сюда впервые. Давным-давно. И все же в этот раз что-то было не так. Что-то с цветами. Многие камни были черными, будь то обугленными. Их испещряли трещины. Изнутри они тускло светились красным. Словно в каждом из них было ядро из раскаленной лавы. Кажется, раньше в комнате находился стол, отполированный, хорошего дерева. Его обыденность резала глаз на фоне перекошенных камней. Стола не оказалось. Но перед камином, обращенные к пламени, стояли два кресла с высокими, скрывавшими сидевших спинками. Ран заставил себя пойти вперед, стуча каблуками по обугленным плитам. Он не чувствовал от камней или огня никакого тепла. Когда юноша приблизился к креслам, у него перехватило дыхание и сильнее забилось сердце. Он боялся того, что мог встретить. Рант обошел вокруг. В кресле слева сидел мужчина. Он был молодым и высоким, с квадратным лицом и мудрыми голубыми глазами, в которых отражалось пламя камина окрашивавшей их радужку в пурпурный цвет. Второе кресло было свободно. Ранд подошел к нему и сел, стараясь успокоить сердцебиение и наблюдая за пляшущим пламенем. Он видел этого человека в видениях, вроде тех, что являлись ему, когда он думал о Мэте или Перине. На этот раз при мысли о друзьях цвета в его голове не появились. Это было странно, но почему-то не показалось Ранду неожиданным. Видения, в которых появлялся человек, сидевший рядом в кресле, отличались от тех, в которых фигурировали Перин и Мэт. Они были более четкими, какими-то более реальными. Иногда во время этих видений Ранду казалось, что он мог бы протянуть руку и дотронуться до этого человека, и боялся того, что могло произойти в этом случае. Он встречался с этим человеком лишь однажды, в Шадар-Лаготе. Тогда незнакомец спас ему жизнь. И Ранд не раз ломал себе голову над тем, кто же это мог быть. Сейчас в этом месте он наконец это понял. — Ты мертв, — прошептал Ранд. — Я убил тебя. Мужчина рассмеялся, не отрывая взгляда от огня. Это был низкий грубый смех, в котором не чувствовался искренней радости. Когда-то Ранд знал этого человека под именем Баалзамон, что был одним из имен Темного, и наивно полагал, что, убив его, навсегда поверг тень. «Я видел, как ты погиб», — произнес Ранд. «Я вонзил в твою грудь Каландор, Иша...» «Это не мое имя», — оборвал его мужчина, продолжая смотреть в огонь. «Теперь меня зовут Маридин. «Имя не имеет значения». Гневно ответил Ранд. Ты мертв, а это всего лишь сон. Всего лишь сон, сказал Моридин, посмеиваясь. Конечно. Он был одет в черную куртку и штаны. Черный цвет разнообразила лишь красная вышивка на рукавах. Моридин наконец взглянул на Ранда. Пламя отбрасывало ярко-красные и оранжевые отблески на его угловатое лицо и немигающие глаза. Что ты заладил одно и то же, всего лишь сон. Знаешь ли ты, что многие сны куда правдивее, чем реальный мир? Ты мертв, — упрямо повторил Ранд, — как и ты. Знаешь, я видел, как ты умер. Устроив светопреставление, и взгромоздив целую гору, чтобы отметить свою могилу, как заносчиво. Льюстерин, после того, как осознал, что убил всех, кто был ему дорог, Зачерпнул слишком много единой силы и уничтожил себя, в результате чего возникла Драконова гора. Воспоминания об этом всегда вызывали в сознании Ранда стоны горя и гнева, но в этот раз он ничего не услышал. маридин отвернулся и стал смотреть на пламя, не дававшее тепла. В стороне среди камней камина Ранду почудилось какое-то движение. Мерцающие частички тени, едва заметные в трещинах камней. Внутри камни были раскалены до красна, будто плавились, а эти тени неистово двигались. Ранду едва слышалось слабое царапание. «Крысы», — понял Ранд. «За камнями были крысы, которых уничтожал ужасный жар, сдерживаемый пределами комнаты. Их когти скреблись о камне» протискиваясь сквозь трещины, словно в попытках избежать сожжения. Некоторые из этих крошечных лапок были похожи на человеческие. Всего лишь сон, — старался убедить себя Ранд. Всего лишь сон. Но он знал, что Маридин говорил правду. Враг Ранда был все еще жив. Свет! Сколько других тоже вернулось к жизни подобным образом! Он с яростью сжал подлокотник кресла. Возможно, он должен был испугаться, но он уже давно прекратил убегать от этого создания и его повелителя. В сердце Ранда не было места страху. На самом деле это Маридин должен был испытывать страх. Ведь при последней встрече Ранд убил его. «Как?» «Давным-давно я обещал тебе» что Великий Повелитель воскресит твою потерянную любовь. Так неужели же ты думаешь, что он не сможет сделать этого с теми, кто ему служит? Другим имем Темного было Повелитель Могил. Да, это было правдой, как баранду бы не хотелось это отрицать. Ему не стоило удивляться, что его враги возвращаются, раз Темный мог воскрешать мертвых. «Все мы перерождаемся», — продолжил Маридин, вплетаемый в узор снова и снова. «Смерть — не преграда для моего повелителя, за исключением тех, кто столкнулся с погибельным огнем. Они — вне его власти. Удивительно, что мы можем о них помнить. Значит, некоторые из них и впрямь были мертвы. Погибельный огонь — вот ключ к успеху». Но как Маридин проникал в сны Ранда? Каждую ночь Ранд устанавливал стражей. Бросив взгляд на Маридина, он заметил нечто странное в его глазах. Маленькие черные пятнышки проплывали в белках глаз, двигаясь взад и вперед, словно частички пепла, гонимые слабым ветерком. — Знаешь, великий повелитель может исцелить твое безумие, — проговорил Маридин. — Твоя последняя попытка вернуть мне рассудок была не очень приятна, — сказал Рант, удивившись произнесенным словам. — Это были воспоминания Льюса Террина, а не его собственные. А ведь Льюс Террин покинул его сознание. — Странно, но здесь, где все было таким изменчивым, Рант почему-то чувствовал себя более цельным. Словно кусочки его личности были лучше подогнаны друг к другу. Не идеально, конечно, но прочнее, чем в недавнем прошлом. Маридин приглушенно фыркнул, но ничего не сказал. Рандот вернулся и стал следить за тем, как переплетаются и дрожат язычки пламени. Они складывались в образы, как облака. Однако в данном случае это были безголовые тела, тощие, с изогнутыми от муки спинами, мгновение корчившиеся в огненных конвульсиях, затем вспыхивавшее и обращавшееся в ничто. Некоторое время Ранд, задумавшись, смотрел на огонь. Могло показаться, что они были двумя старыми друзьями, наслаждавшимися теплом у камина в зимние холода. Однако пламя не давало тепла, а Ранд когда-нибудь снова убьет этого человека или погибнет от его руки. Маридин постучал пальцами по своему креслу. «Зачем ты пришел?» «Я пришел», — подумал Ранд в замешательстве. «Разве не Маридин вызвал его сюда?» «Я так устал», — продолжил Маридин, закрывая глаза. «Это ты или это я? Я готов задушить Семерак за то, что она сделала». Рант нахмурился. Был ли Маридин сумасшедшим? И Шамаэль перед смертью казался абсолютно безумным. «Сейчас нам...» — Не время сражаться, — сказал маридин махнув рукой в сторону Ранда. — Уходи. Оставь меня в покое. — Я не знаю, что произойдет с нами, если мы убьем друг друга. Великий повелитель скоро получит тебя. Его победа несомненна. — Он уже терпел поражение и проиграет вновь, — ответил Ранд. — Я повергну его. Моредин рассмеялся вновь. Его смех был так же бездушен, как и ранее. — Возможно, тебе это удастся, — сказал он. — Считаешь, это имеет значение? Подумай. Колесо вращается вновь и вновь. Сменяются эпохи, а люди все сражаются с великим повелителем. Но однажды он победит, и когда это случится, колесо остановится. Вот почему я не сомневаюсь в его победе. Думаю, это произойдет в этой эпохе. Но если нет, значит в другой. Твоя победа лишь приведет к новой битве. Его победа будет означать конец всему. Разве ты не видишь, что твое дело обречено? — Поэтому ты принял его сторону? — спросил Ранд. — У тебя всегда было слишком много идей, Эллон. Разве не собственная логика тебя же и погубила? «Нет пути, ведущего к победе», — сказал Маридин, — «и потому единственный верный путь — следовать за великим повелителем и править до тех пор, пока не настанет конец всему. Глупцы, те, кто этого не понимает. Они хотят получить в награду вечную жизнь, но никакой вечности не будет. Только настоящие, самые последние дни». Он опять рассмеялся, на этот раз с наслаждением. Истинным наслаждением. Ранд поднялся на ноги. Маридин взглянул на него с опаской, но остался сидеть. «Путь, ведущий к победе, существует, Маридин», — сказал Ранд. «Нужно убить его. Уничтожить темного. Дать возможность колесу вращаться, не испытывая его постоянного порочного влияния» маридин никак не отреагировал. Он все еще вглядывался в огонь. Мы связаны, наконец, произнес Маридин. Полагаю, именно поэтому ты попал сюда. Хотя я и сам не понимаю природу нашей связи. Сомневаюсь, что тебе удастся осознать, насколько глупым является твое утверждение. Рант ощутил вспышку ярости, но подавил ее. Он не позволит себя спровоцировать. «Это мы еще посмотрим». Он потянулся к источнику. Тут был далеко, очень далеко. Ранд коснулся источника и почувствовал, как его, словно притянутого соедин, выдергивает из этого места. Комната исчезла, так же, как и единая сила. И Ранд попал в непроглядную тьму.